Глава 31. Освобождение. Сеньор Зорро постучал в дверь тюрьмы рукояткой своей шпаги. Послышался вздох человека изнутри, шаркающие шаги по каменному полу. Через мгновение в щелях показался свет. Открылось окошечко, и появилось сонное лицо сторожа. «Что нужно?» – спросил он. Сеньор Зорро приставил через окошечко дуло своего пистолета, в иску человека, таким образом, чтобы тот не имел возможности снова закрыть маленькой дверцы. «Открой, если дорожишь своей жизнью. Открой, чтобы не было ни малейшего шума», — приказал сеньор Зорро. «Что? Что это такое?» «Сеньор Зорро говорит с тобой». «Клянусь мятыми». «Открой, дурак, или ты моментально врешь». «Я, я открою дверь. Не стреляйте, добрый сеньор Зорро». Я только бедный сторож, а не вояка. Я прошу вас не стрелять. Открой, живей. Так скоро, как только вставлю ключ в замок, добрый сеньор Зорро. Они услышали бренчание ключей. Вскоре тяжелая дверь распахнулась. Сеньор Зорро и четыре его спутика ринулись внутрь снова захлопнули дверь. Сторож почувствовал дуло пистолета у своего виска. Он встал бы на колени перед этими пятью замаскированными и ужасными людьми, если бы один из них не поймал его за волосы и не приподнял. — Где спит надиратель этой адской дыры? — спросил сеньор Зорро. — В той комнате, сеньор. — А куда вы поместили Дона Карлса, Пулида и его дам? — Они в общей тюремной камере, сеньор. Сеньор Зорро сделал знак другим, прошел через помещение и распахнул дверь в комнату тюремщика. Тот уже сидел на кровати, услышав звуки в соседней комнате, и в испуге зажмурился, когда при свете свечи заметил разбойника. — Не двигайтесь, сеньор, — предупредил Зорро. «Один звук, и вы мертвец! Перед вами сеньор Зорро!» «Да охранят меня святые!» «Где ключи от тюремных камер?» На... «На этом столе, сеньор!» Сеньор Зорро взял их и затем снова повернулся к тюремщику. «Ложитесь!» — скомандовал он. «Лицом вниз, негодяй!» Сеньор Зорро оторвал полосы от простыни, связал руки и ноги тюремщика, сделал кляп и всунул ему в рот. «Чтобы избежать смерти!» — сказал он тогда. «Вы должны оставаться точно в таком же положении, в каком вы находитесь сейчас, не издавая ни одного звука некоторое время после того, как мы покинем тюрьму. Я предоставлю на ваше усмотрение определить продолжительность этого времени». Затем он снова поспешил в главную контору, сделал знак остальным и повел их по вонючему коридору. «Какая дверь?» – спросил он сторожа. «Вторая, сеньор». Они поспешили к ней. Синьор Зор отпер и распахнул ее. Сторожа он заставил держать свечу над головой. Вздох жалости раздался из-под маски разбойника, когда он увидел престарелого кавалера, стоящего у окна, увидел двух женщин, съежившихся на скамье, увидел людей, окружавших их в этом ужасном месте. — Теперь да простить небо губернатора! — воскликнул он. Синьорита Лолита в тревоге взглянула на него и потом издала радостный крик. Дон Карлос обернулся на слова разбойника. «Синьор Зоро!» Едва смог он проговорить. «Он самый, Дон Карлос. Я пришел с несколькими друзьями, чтобы освободить вас. Я не могу позволить этого, синьор. Я не убегу от того, что мне предстоит. Мне мало поможет, что вы освободите меня. Мне сказали, что я обвинен... «В укрывательстве синьора Зор, как же это будет выглядеть, если вы поспособствуете моему побегу?» «Теперь не время спорить», — сказал сеньор Зор. «Я не один в этом деле. Со мной 26 сообщников. Человек вашего происхождения и благородные дамы не должны проводить целую ночь в этой отвратительной дыре, раз мы сможем помешать этому». «Кавалера!» — последнее слово было словом «приказание». Двое каваллеры бросились на донью Карлоса, быстро привели его в спокойствие и почти вынесли в коридор, а потом вниз к конторе. Двое других схватили донью Каталиду под руки, как только могли, осторожно и повели ее. Сеньор Зорро поклонился сеньорите и протянул руку, которую она с радостью пожала. Вы должны верить мне, сеньорита, сказал он. Любить значит верить, сеньор «Все устроено, не задавайте вопросов, но делайте, как я скажу вам. Идемте». Он обнял ее и повел из деревной камер оставив за собой дверь открытой. Если некоторые из несчастных преступников смогли бы благодаря этому проложить себе дорогу и выбежать из тюрьмы, сеньор Зоро не хотел мешать. Больше половины из них, по его мнению, сидели там как жертвы предрассудков или же несправедливости. Дон Карлос невероятно шумел, кричал, что он не хочет быть освобожденным, что он желает остаться и увидеть губернатора на суде. Тоня Каталина тихо плакала от испуга, но не сопротивлялась. Они достигли конторы, и сеньор Сорро велел сторожу отойти в угол и спокойно оставаться там некоторое время после того, как они уйдут. Потом один из кабалера распахнул наружную дверь. В этот момент снаружи поднялась суматоха. Приближались два солдата с парнем, пойманным к на воровстве в таверне, и кавалеры остановили их. Одного взгляда на замаскированные лица было достаточно, чтобы кавалеристы поняли, что здесь происходило что-то неладное. Солдат выстрелил из пистолета, и один из кавалеров ответил также выстрелом, но ни один из них не попал в цель. Этого было достаточно, чтобы привлечь внимание находившихся в таверне, а также стражей гарнизона. Кавалеристы в гарнизоне были моментально разбужены и заняли место стражи, которая немедленно села на коней и поскакала под гору, чтобы узнать причину внезапной суматохи в такой поезде час ночи. Сержант Петро Гонзалес, а с ним и другие, поспешили из таверны. Сеньор Зорро и его товарищи встретили сопротивление в тот пик, когда они меньше всего этого ожидали. Тюремщик нашел в себе достаточно мужества, чтобы освободиться от каляпы и путь. и теперь уже кричал через окно своей комнаты, что пленников освободил сеньор Зорро. Его крик был понят сержантом Гонзалесом, который приказал своим людям следовать за ним и заработать часть вознаграждения обещанного его превосходительства. Но кабалеры посадили всех трех освобожденных пленников до коней и понеслись сквозь собравшуюся толпу через площадь к большой дороге. Выстрелы свистели вокруг них, но Обошлось без жертв, но он Карлос Булида все еще кричал, что не хочет быть освобожден. дони Каталина упала в оборот, к чему кавалера, на попечении которого она находилась, очень обрадовался, так как теперь он мог легче справиться с лошадью и оружием. сеньор Зорро скакал, держа синьорита Булида перед собой на седле. Он пришпорил и погнал свою великолепную лошадь впереди остальных и направил всех к шоссе. Достигнув его, он остановил лошадь и следил, как другие галопом приближались к тому месту с целью узнать, не было ли каких-нибудь несчастных случаев. «Выполняйте данные вам приказания, Габалера», — скомандовал он, когда увидел, что все доехали благополучно. И вот отряд разделился на три части. Одни двинулись Доном Карлосом по дороге в Пало, другие направились по шоссе гасиенде Дона Алехандро. Сеньор Зор, отделившись от всех спутиков, подскокал к жилищу монаха Филиппа. Сеньорита Криепке обвела рукой его шею. "Я знала, что вы приедете за мною, сеньор", сказала она. "Я знала, что вы настоящий мужчина и что вы не захотите оставить меня и моих родителей в этом ужасном месте". Сеньор Зор не ответил ей в виду близости неприятеля. Разговаривать не было времени, но рукой крепче прижал к себе сеньориту. Он достиг вершины первой горы, тут остановил коня, чтобы прислушаться к звукам погони и проследить за мигавшими далеко позади огнями. Дело в том, что площадь была освещена теперь множеством огней, горевших во всех домах, так как все селение взволновалось. Здание гарнизона блистало огнями. Он мог слышать звуки трубы и знал, что каждый боеспособный кавалитист будет послан в погоню. топот скачущих лошадей донесся до него — Кавалеристы знали, в каком направлении поехали освободители и преследование должно было быть скорым и беспощадным. Его превосходительство будет предлагать свою знаменитую баснословную награду – влиять на людей обещаниями хороших мест и повышений по службе. Одно лишь доставляло удовольствие сеньору Зорро, в то время как лошадь его скакала по пыльному шоссе и синьорита прижалась к нему. Он знал, что преследовавшие должны будут разделиться на три группы. Но снова прижал к себе сеньориту, вонзил шпоры в бока лошади и яростно продолжал скакать.